Глава двадцать вторая «Дэнни, поднимайся, сынок!» Тёплая рука с сухой, чуть шершавой кожей осторожно хлопала его по щеке. Рейден открыл глаза и сквозь темноту увидел розовое облако кудряшек и добродушную улыбку Розалинды Лехман. «Я больше не позволю им издеваться над моим мальчиком!» Она приподняла его голову под шею. Ванна была пуста, Лишь небольшие куски черной слизи остались на стенках. Каждый раз выгрузка сознания заставляла Рейдена сомневаться в реальности происходящего. В какой-то момент он переставал понимать, где правда, а где симуляция. Но сейчас сомнений не было. Мощное излучение в спектре за спиной пульсировало в такт биения сердца, проникало сквозь него и согревало теплом. А Майя. Живая. с раскрасневшимися от волнения и, возможно, бега пунцовыми щеками, без дурацкого Андро макияжа для маскировки, с бластером в руках, который был ей не по размеру. Вновь та самая, которая не хотела вставать на колени перед квестерами на площади Тугрима. — Давай, вылезай уже, спящая красавица! Еще один знакомый голос. — Карета подана! У входа в лабораторию стояла Амайя, а из коридора выглядывала встревоженная голова Минхо. Какую здесь оказалась. Последний раз Рейден чувствовал себя таким счастливым только на 7-й день рождения, когда родители подарили ему самосборный макет межгалактического крейсера. Разве мы могли бросить тебя? В голосе Розалинды слышалось искреннее недоумение. Старушка кивнула головой на Кару в теле андроида Киры, которая сцепляла руки доктора Аттикуса тугими бинтами. Тот лежал распластанный на полу, уткнувшись лицом вниз и был без сознания. «Кара, — без лишних церемоний спросил он помощницу, — ей удалось выгрузить Адель?» Она отрицательно покачала головой. «В ад перехватил ее. Элиса будет в бешенстве. Для зачистки долины потребовалась перезагрузка. У вас несколько минут, чтобы выйти из здания. Ты должна идти с нами. Нельзя допустить, чтобы к Элисе попал ключ доступа к системе корабля». Рейден с удовольствием вылез из ванной. «Не переживайте, капитан Шин, у меня есть план». Она взяла скальпель и сделала пару шагов, но Амая и Минхо тут же направили на неё прицелы бластов. "Воу, полегче, сестра", выпалил Минхо. "Сделаешь ещё шаг, я тебе башку прострелю. За мной не заржавеет". "Стой, не горячись", Рейден вытянул руки в стороны, пытаясь всех успокоить. Кара была удивлена их поведением и глупо захлопала ресницами за большими круглыми очками. У него в шее зашит детонатор, и Лиса контролирует его. Новая голова не вырастет. Последнюю фразу она сказала особенно громко, словно разъясняя глупым ученикам очевидную вещь, которую они никак не могут понять. Матерь Сущего, вздохнула Розалинда. Так чего ты стоишь, вырезай? А Майя и Минхо переглянулись и хоть и не спустились с неё прицелов, кивнули в знак одобрения. Только быстро. Минхо скрылся в коридоре, а Кара сделала разрез по свежему шраму на шее Рейдена. "Жж поаккуратнее". Он стиснул зубы. "Прости. Управлять телом оказалось сложнее, чем кораблём. Ты был прав, оболочка мне мешает". Вентиляционная система вновь загудела, и по периметру лаборатории начали мигать лампы аварийного освещения. "Скорей, она просыпается", крикнула Рози и вышла в коридор вслед за Минхо. «Рэй, я остаюсь». Кара сжала в руке небольшой цилиндр, который только что извлекла из него. «Она нажмёт кнопку, не сомневайся. Если взрыв прогремит в другой части здания, это даст вам время». Рейден колебался несколько секунд, но потом она взяла его за руку и добавила. «Научись, наконец, доверять друзьям. Капитан тупится». Он сжал её руку в ответ. «Только сделай так, чтобы обошлось без человеческих жертв». Он кивнул на Атикуса. Ты прав. Старушка его уже неплохо приложила. Кара неумело улыбнулась и подмигнула. Увидимся на корабле, капитан Цай Джишин. В коридоре они разбежались в разные стороны. Кара пошла по боковой лестнице в архив, а Рейден последовал за друзьями. Минхо петлял с навигатором по лабиринтам пустынных коридоров, неожиданно открывая потайные двери, пока они не вышли к техническому боковому лифту. По лестнице вниз будет надёжнее. Рейден засомневался в правильности выбранного пути. Вниз? Кто сказал, что мы бежим вниз? Улыбнулся Минхо. Это самый очевидный путь, который они перекроют, добавила Амая. Только не говорите, что мы будем прыгать с крыши. Он доверял друзьям, но всё происходящее сейчас казалось ему очередной симуляцией, в которой вполне возможен подобный исход. Нет, мы полетим, улыбнулся Минхо. Андроид выстрелил в щиток и толкнул ногой последнюю дверь на крышу. На арене, той самой, где недавно сражался Рейден, их ожидал серебристый планолёд. "Стоять!" Металлический хрип дроида, пытавшегося их остановить, был тут же заглушён выстрелом бластера. Быстрей всех оказалась Рози. Минху Лишу хмыльнулся, а Рейден не мог скрыть изумления. "Никогда не теряйте снаровку, мальчики". Старушка подмигнула им и быстрой рысью, которую не ожидаешь от женщины её возраста, побежала на арену. Среди шороха гравия под ботинками Рейдена отчётливо услышал слабый хлопок на нижнем этаже архива. Кара. Всё же нажала на кнопку. Ну ладно, 1-1, пронеслось в голове у Рейдена, и он прибавил шаг. С днём рождения, Рейден Сейджин, в 28-й раз. Вспомнив жёсткую посадку шаттла, пристёгивая ремень безопасности, Рейден почувствовал небольшое волнение, хотя раньше страха в полёта не испытывал. За штурвал взялся Минхо. Рози сел рядом, а ему с Амаей достались места сзади. Пристегни ремни, уважаемые Андро и Андрис. Полёт может быть непредсказуемым. Довольный Минхо завёл двигатель и стартанул через чур резко. В боковой иллюминатор Рейдон заметил, что на стремительно удаляющуюся арену вбежали дроиды. Они целились из своих бластеров, но стрелять не спешили. К тому же Минхо резко дёрнул штурвал, сменил курс и рванул на предельной скорости, ловко маневрируя меж небоскрёбов Грингульд-Сити. "Куда летим?" спросил Рейден. "Как и собирались, в Альвадас. Думаешь, они дадут нам уйти?" "Это опалонад квестеров, и согласно штатной разнорядке, мы сейчас догоняем беглецов". Рейден смотрел в окно на исчезающий внизу город и чувствовал облегчение и одновременно смущение. Люди и андроиды в кабине планолёта за последние несколько дней стали ему близкими и родными, новой семьёй на новой планете. Они приняли его безоговорочно, не зная ни происхождения, ни прошлого, приняли в стаю и не бросили. «Как вам удалось узнать, где я?» — спросила она Майю. «О твоих подвигах в стенах лаборатории вещали со всех экранов». «Теперь ты местная звезда», — ответила она. «Вад всё спланировал». Нам лишь оставалось оказаться в нужном месте в нужный момент. "Надо признать, сериал получился забавный", хмыкнул Минхо, только никто ничего не понял. Рейден понимал, что у друзей накопилось масса вопросов к нему, как и у него к ним, но сейчас важнее всего было убраться подальше от Грингольда и все проникающих щупалец и лисы. Он был благодарен друзьям, что те не набросились на него сразу же с расспросами, но с другой стороны, ему казалось, будто они что-то недоговаривают. Полно что-то важное произошло без него, и двое заговорщиков делают вид, что ничего не случилось. Вам удалось найти Нику. Он спросил о Майу тихонечко, чтобы Минхо и Рози не услышали. Нет. Она покачала головой и так же тихо ответила. Информатор Минхо отказался назвать имя опекуна, но лишь заверил, что тот надёжный, уважаемый Андро Грингольд, и нам не стоит больше беспокоиться за его судьбу. Она глубоко вздохнула. Было видно, что ей тяжело говорить об этом. Но если Амая и точила зуб на Минхо, то делала это втайне и внешне никак не показывала недоверия или неприязни. Всё вновь было как прежде, когда они втроём жили в доме Фасоление. Минхо оказался прав. За пределами Грингольда их планалёт никого не интересовал. Погони не было. На половине пути они остановились в небольшом городке Салле для дозаправки и чтобы высадить Рози. Как они ни пытались уговорить её лететь с ними, она не соглашалась. Пока людям в Тугреме нужен приют, лехман, я не могу его оставить. Она обняла всех на прощание, и Рейдину показалось, что его она держала в объятиях чуть дольше, чем остальных. Пришлось согнуться, ведь она едва доставала ему до плеч. От розовых волос шёл лёгкий цветочный аромат, с едва уловимой горчинкой, а крепкие сухие руки были такими родными и уютными, что казалось, он всегда знал их тепло. Вы последняя надежда человечества, Рози, вздохнул Рейден и сам удивился тому, как серьёзно это прозвучало. Пока есть вы, у людей есть надежда. Ну что ты, Деня? засмеялась она, совсем засмущал старушку. За границами с Алле начиналась безжизненная степь, на просторах которой одинокий ветер гонял перекати-поли из пластикового мусора, подарков беспечных предшественников нынешнего поколения. — Ты... это... — начал Минхо, когда они вновь набрали высоту. — Прости, что сдал тебя, Элисия. Андроид намеренно растягивал слова и напряженно смотрел вперед, будто там что-то жутко интересное, а не ровная полоска выжженной земли. Проехали, ответил Рейден, также всматриваясь вдаль с предельной концентрацией. Элиса мне всё показала. Что показала? Минхо испуганно повернулся к нему. То, что ты предпочёл бы забыть. Они встретились глазами, и Минхо тут же престыжённо отвернулся. Забыть значит предать самого себя. Нет, Рей. Так его нужно помнить. Внезапно за окном мелькнули всполохи красных лучей от прожекторов, скользнувших по обшивке. «Минхо, скажи, что это пустынный маяк», — в голосе Амайи слышалась тревога. «Ну, если это тебя успокоит, то пусть будет маяк», — отозвался андроид. «А если я хочу услышать правду», — вмешался Рейден. Он вглядывался в боковой иллюминатор, но в темноте на такой скорости ничего нельзя было разглядеть, даже усилив зрение. «У нас квестеры на хвосте», — ответил Минхо. Рейдану сразу не понравилось, как легко и тихо они ушли от Элисы. И вот теперь его опасения подтвердились. Очевидно, их вычислили и отправили за ними погоню. Что делать будем? спросила Амая. Сначала узнаем, что они хотят, Минху пожал плечами. Может, зря паникуем? Минху нажал кнопку, и динамики на приборной панели прошуршали: "Вард 39195, приказываю остановиться для досмотра". Рейден посмотрел на андроида с подозрением. Неужели тот снова их сдал? Ты ведь говорил, что за пределами города мы никому не интересны. А что ты меня всё время слушаешь? Я много лапши людям на уши вешаю. Поберегись. Минхо резко дёрнул вправо, так что Амая ударилась головой об обшивку планолёта. Полегче, гаркнул на него Рейден. Тут есть чем стрелять. Конечно, это же планолёт Квестеров. Ракеровочка. Он сделал очередной манёвр, но пассажиры уже были к нему готовы, и в этот раз обошлось без синяков. Хотя Амае пришлось вцепиться в кресло двумя руками, чтобы удержаться. Борт 39195, приказываю остановиться для досмотра. Из динамиков вновь послышалось указание. Ага, сейчас. Досмотра не хотят. Как ага. же? Минху вырубил звук и обернулся к Рейдану. Давай уже. Рейден включил приборную панель перед собой, проверил работоспособность и прицел. Рычаг управления внешними бластами ходил туго, а пусковая кнопка была затёрта и вдавлена. «Примитивно», — буркнул он, — и Минхо принял это на свой счёт. «Но прости, друг, что есть. Мы в 64-м и такому были рады». На радарах светились две синие точки, которые неумолимо приближались, хотя Минхо шёл на предельной скорости. Рейден включил звук. «Борт 39195. Если вы не остановитесь для досмотра, мы будем вынуждены открыть огонь». Минхо вновь нажал кнопку «Мьют», и на залива барышня замолчала. «Та же мне новости», — буркнул андроид. «Где у них топливный?» — поинтересовался Рейден, наводя прицел. «Как у нас в хвосте. Давай подпустим чуть ближе, резко вверх и ударим по топливным». Минхо снизил скорость и вновь включил динамики. Борт 39195, снижайтесь. Вам необходимо пройти досмотр. Насчёт 3. Кивнул Минхо и начал снижение. Преследователи проглотили обманный манёвр. Их планёрд завис в ожидании, но Минхо резко дёрнул вверх, развернулся и крикнул: "3!". Палец Рейдена вдавил кнопку до упора, и внешний бласт пропищал тройным залпом в сторону противника. Он ожидал увидеть взрывное пламя, но промазал и пробил дыру не в топливном баке, а в правом крыле. Штаб тебя мазило, крикнул Минхо. Прицел сбит, огрызнулся Рейден, вдавливая кнопку наводящей рукоятки. Уходим. Квестеры открыли встречный огонь, и другого выхода, как вновь убегать, больше не было. Равнинный пейзаж быстро сменили невысокие холмы. Минхо маневрировал меж серых пыльных барханов, пытаясь увернуться от огня квестеров и скинуть их с хвоста. Рейден тем временем пытался целиться, но из-за неожиданных и резких поворотов постоянно промахивался. Неудачная стрельба начинала бесить его. Вдобавок ко всему, преследователи пробили дыру и в их крыле, о чем не замедлил сообщить бортовой компьютер. Рейден выдохнул, постарался расслабиться и еще раз убедился, что кроме Амайи поблизости не было другого человеческого спектра, а затем прислушался к вибрации двигателя, которая при каждом повороте чуть менялась. Есть только миг. «Вот сейчас», — сказал он себе мысленно и сделал залп. «Вау, ты попал!» Минхо завопил от радости. Боковые иллюминаторы озарила вспышка взрыва, и обстрел прекратился, а меж серых холмов упали горящие обломки планолета преследователей. «Оторвались! Йо-хоу!» — кричал андроид, но скорость не сбавлял, а Майя отстегнулась, Сскочила со своего места и по очереди поцеловала пилотов. Рейден смутился от лёгкого прикосновения горячих губ, но виду не подал, а Минхо похлопал в ответ её по руке и попросил сесть на место. Дотянем до Альвадоса, там и отпразднуем, а сейчас надо гнать, пока топливо позволяет. Рейден включил передатчики. Ни в одном диапазоне сообщения о преследовании не было. Тишина. Вернее, мерное шипение, будто в целом свете больше никого не осталось. «Надеюсь, на борту не было людей», — выдохнула Амайя. «Не переживай», — ответил Рейден. «Даже андроидов не было, только дроиды». «Ты не можешь знать наверняка, просто пытаешься меня успокоить». «Ой, они все ли равно?» — Минхо выступил медиатором. «Кто бы там ни было, они пытались прикончить нас, но не на тех напали». Андроид широко улыбался и все так же гнал вперед, и Рейден твердо решил рассказать друзьям о себе и своих способностях по прилету. Так будет проще и честнее по отношению ко всем. Монолитный шум двигателя сделал своё дело и укачал Амаю. Она мирно спала, неудобно подбачиваясь на жёстком сиденье. Рейден почувствовал, что сон вот-вот сманит и его в свои объятия, а может даже и забылся на минуту другую, когда рука Минхо неожиданно тронула его за плечо. "Эй, спишь, что ли?" спросил тот шёпотом. "Нет", ответил Рейден и заёрзал в кресле. Всё тело затекло, а он чуть с полса в вниз, действительно задрёмав. Впереди алые полосы загорался рассвет. До Альвадоса осталось не больше 20 минут лёта. "Смени меня", всё так же тихо попросил Минхо. "Хочешь вздремнуть?" удивился Рейден. "Тебе ведь 4 часа нужно для подзарядки". Он отстегнул ремни и поменялся с ним местами. "Я разряжаюсь, Рай. Пришлось заменить батарейку на дешёвый использованный шлак, чтобы тебя вытащить". "Погоди, как так?" Рэдом подозревал, что вытащить его из башни Элисы было непросто, но не предполагал, что Минху пошёл на такие жертвы. Да вот так. Вот, конечно, помог, но его волновала только Адель. Андроид говорил медленно, будто с трудом подбирая слова. Короче, пентхаусов в Гринхолле больше нет. Белый и чёрный крошек тоже. Пытались Фасолину заложить, но не успели. Он закрыл глаза и замер. Эй, ты всё, что ли? Спишь? Но я вернул ей долг, еле слышно прошептал он. Не спас Питера, но хоть тебя вытащил. Рейден оглядел маленькое спящее царство и почувствовал, как волна страха накрывает его. В этот раз пт налёт нужно было посадить самостоятельно и максимально бережно, чтобы никто из дорогих существ не пострадал.